Короче, это её в данный момент вполне устраивало. Можно было подумать о своём. А твоя-то бабулечка, глава. Ну да, завидую тебе, Лерочка. Ты в Москву рванёшь, а я тут останусь. Рванёт-то она рванёт. Но как же Толик? Родители планировали устроить его в вуз, однако в местный И как же они будут видеться, и как часто? На каникулах три раза в год. И отец у тебя такой классный, Лерочка, не то что мой очим. Это вечно пьяная скотина. Эх, как бы я хотела, чтобы он маньяком оказался. Может, Улике ему подложить, чтобы ему вышку за три убийства дали, хотя вышку сейчас не дают. Сейчас пожизненное заключение в какой-то спецтюрьме на крайнем севере. Ну да, выходит, что с Толиком им придётся расстаться. Велики ли шансы того, что они, живя и учась в разных городах, она в Москве, а Толик здесь, смогут оставаться парой? А вот хорошо бы было, чтобы этого не люди изловили. Увы, не моё это очень. А я бы все отдала, чтобы он им оказался. Может, думаешь, она Нимку в милицию написать? Нет, вряд ли. И все потому, что в их городе действует этот дурацкий маньяк. Из-за этого извергают ее и отсылают в Москву раньше времени. Но ну нет, наверное, не получится. Но все равно жутко тут веселиться. знаю, что где-то рядом этот монстр притаился. Как думаешь, это кто? Может, вот он? Лера лениво посмотрела в направлении, указанном болтливой подругой. Та выбрала в подозриваемые какого-то неряшливого старца с клочковатой седой бородой и с бутылками в овсяке. А что, если ей не ехать в Москву, а остаться здесь? Или наоборот, подбить толика тоже поступить в столицу, а не в родном городе. Так что ты думаешь, Лерочка? Вторгся в её размышления пронзительный голос Лариски, и Лера вдруг поняла: "Ну да, бабушка права. Это было уже не последнее лето детства". А первое лето взрослой жизни. Но почему она это жизнь взрослая, такая сложная и проблемная? Ну да, да, заявила она, желая, чтобы Лариса от неё отвязалась. А та, понизив голос, произнесла: Ты в самом деле считаешь, что это маньяк? Лера, усмехнувшись, проводила старика, явно безобидного. Взором проследив, как он сел в трамвай, и ответила: «Нет, да и староват он как-то. Ну, это может седая борода его старше делает. И вообще мужчины в возрасте всем сто очков вперед дадут». Лера рассмеялась. «Что ты знаешь о мужчинах в возрасте?» Заметив, что подруга стушевалась, Лера замерла. но педалировать тему не стало. Если обычно такая говорливая Лариса что-то не договаривает, значит, на то были свои причины. Тем временем они, сделав круг вокруг бульвара, прошли мимо того самого колледжа, в котором преподавала последняя жертва. Лера заметила столкнувшихся на улице, несмотря на летнее время молодых людей, которые куря живо что-то обсуждали. И большой портрет молодой, не особо привлекательной женщины, перетянутой чёрной траурной лентой, перед которым топорщились белые гвоздики. "Рассуждать надо логически", произнесла Лера и вдруг поняла, что говорит точь-в-точь точь, как бабушка. Итак, Все жертвы имеют отношение к учебному заведению. Две ученицы и одна учительница. Это может быть совпадение. А кто знает, может и нет, Лариска ахнула. Ну да, понимаю, убийца сам имеет отношение к школе. Так и есть, это препод. Лера, которая унаследовала любовь к классическим детективам от бабушки, Обладательнице обширной библиотеки подобных романов, собрать которые в советские времена было делом более чем сложным, парировала. Но почему же сразу препод? Мой папа, например, тоже препод, но вряд ли ты считаешь, что он причастен к этим злодеяниям. Отец Леры был как её покойная мама, учителем и преподавал историю в школе. которую Лера вот-вот должна была окончить. Мама преподавала там биологию. Лариса залилась краской, что-то бормоча, а Лера поспешила успокоить подругу. "Нет, я просто хочу сказать, что это не обязательно учитель, хотя не исключено, что и учитель, но сама по суди. Почему тогда две ученицы разных школ и учительница колледжа?" Ну да, учитель может совмещать работу в двух школах. Хотя это бывает не так уж и часто. Но чтобы у него была и третья работа ещё и в колледже, это уж просто невероятно. Лариска уже давно придя в себя заявила. Но кто тогда, Лерочка? Господи, ты такая умная. И почему я не такая? Так как ответа на сей сокроментальный вопрос у Леры не было, она продолжила. Если не учитель, то кто-то имеющий отношение к системе образования. Только вот кто? Тем временем они подошли к своей родной школе, и Лариска потянула её туда. Преподы вы сейчас все там. Ну, пойдём туда. Может, наткнёмся на улики. Мысль была смехотворная, но Лера позволила подруге убедить себя, что можно и в школу заглянуть, тем более она всё равно хотела поговорить с папой без бабушки, хотя понимала, что вряд ли сумеет повлиять на его решение. Нет, не на его, на решение авторитетной бабушки. Гулкие, нескончаемо длинные коридоры школы были пустынны и выглядели теперь после выпускных экзаменов как-то зловеще. Несмотря на то, что их через пыльные окна заливало яркое июньское солнце, от чего-то Лера сделалась не по себе. Она даже поежилась, хотя холодно уж точно не было. Ты тоже чувствуешь прошептала, словно желая нагнать на неё страх у Лариска. Этот дух зла, который тут витает. Лера ни во что подобное в отличие от увлекшейся эзотерикой и в особенности гороскопами Лариски, не верившая, отрезала. Ну почему тут? Да, первая жертва была из нашей школы, но вторая из соседней, а третья вообще из колледжа. И вспомнила, как читала где-то, что первая жертва маньяка зачастую связана с ним или с его окружением. Шествуя по неуютным коридорам, по которым разносилось гулкое эхо их шагов, Лариска рассуждала: "Ну, я просто чувствую и всё тут. А на свои чувства я привыкла полагаться. Маньяк тут окопался. У нас в школе Заметив в конце коридора нескольких учителей, в том числе и своего отца, Лера произнесла: Ну, и кто он по-твоему? Надеюсь, на моего папу не грешишь? Лариска с жаром воскликнула. Ну что ты? Как ты можешь такое говорить, Лерочка? Михаил Михайлович, учитель с большой буквы, педагог от Бога. Учитель с большой буквы, педагог от Бога. Сверкнув очками, подошёл к ним и приветствует девушек иронично произнёс: "Как убийцу тянет на место преступления, так и вас в родные школьные пинаты". Сравнение с учётом последних событий было несколько корявое, и одна из сопровождавших его учительниц заголосила: "А, Михаил Михайлович, как вы можете такое говорить? Ведь новую жертву нашли". Очки отца сверкнули, и он быстро переспросил.